Глава восьмая. Начало похода. Когда мы мапсихи вернулись в кабинет, на полу была расстелена большая карта. Эрик начал объяснять. «Вам надо встать сюда, зажмуриться, обняться и ни в коем случае не открывать глаза, пока не окажетесь в деревне драконов». «Как мы догадаемся, что попали в нужное место?» — удивилась Зефирка. «По запаху», — пояснил Мопс. «В книге написано, что вы почуете необычный аромат. Дорогая, не велик ли твой вещь мешок «В нем нет ничего лишнего», — возразила лучшая портниха прекрасной долины. «Небось, она туда еды напихала», — ухмыльнулась Куки. Эрик покачал головой. «Нет, вы остаетесь дома». «Почему?» Хором возмутились мопсихи. Ничего путного из этой затеи не выйдет, поморщился директор детского сада. Вы не команда. Куки уже начала подтрунивать над Зефиркой. Просто я сказала правду, надулась мопсишка. Если проверишь поклажу Зефирки, точно обнаружишь в ней конфеты, печенье. Мне нравится, когда Куки посмеивается. — весело заявила Зефирка. — В походе нельзя грустить. И ее слова совсем не злые, не обидные. У Куки слегка вытянулась мордочка. — Ты не сердишься, что я намекнула на твое обжорство? — Нет, спасибо, — Бойко ответила Зефирка. — За что? — растерялась Куки. — Я поставила цель похудеть, — отрапортовала сестра. — А ты меня своими словами направляешь к цели, предостерегаешь от поедания сладостей. — Ну, ладно, — смягчился Эрик. — Становитесь на карту. Собаки встали на лист бумаги. — Обнимайтесь, — велел Мопс. — Это обязательно, — заныла Куки. — Дорогая, хочешь менять Деме подгузники? — вкратчиво поинтересовалась Зефирка. «Фу, нет!» — поморщилась Куки. Чёрная мапсиха взглянула на Эрика. Куканя не была такой. Она всегда капризничала, обижалась, но никогда так долго не злилась. Думаю, дело в книге, которую ей подарила Аманда. «Может, её сжечь?» «Аманду!» — обрадовалась Куки. «Так, пуделихи и надо!» «Нет, сжечь надо пособие» как воспитать из орангутанга хорошего мужа, пояснила Зефирка. — Разберусь, — пообещал Эрик. — Однако я опять сомневаюсь, что вам можно предпринять путешествие в деревню драконов. — Куканя! — Куки — прекрасный друг, — остановила Эрика черная мапсиха. — Просто сейчас у нее гриб. Думаю, в пустыне мрака — Найдется лекарство. — Рискованная затея, — протянул Эрик. — Один ваш неверный шаг, и появятся драконы. А Куки уже дважды нарушила правила, которые изложены в книге. — И что делать? — осведомилась Зефирка. — Забыть про мафи, которая сидит в колодце? — Махнуть лапой на Марсию? — А она висит на ветке дерева. — Остаться дома? — Что мы скажем Деме, когда он подрастет и спросит про родителей? — Мы не умираем, — напомнил Эрик. — Просто становимся опять щенками. Зефирка уперла передние лапы в бока. — Нет, я хочу, чтобы они вернулись такими, какими пропали. — Им плохо, страшно. — Куки, ты готова воспитывать орду малышей? Детей, которыми станут Муля, Черчилль и остальные, стать старшей в доме, нести ответственность за всех. Думать о деньгах, покупке одежды, вставать в пять, чтобы съездить за продуктами, потом убирать, готовить, стирать, проверять уроки, мыть посуду. И все это на много-много лет. — Фу! Нет! — испугалась Куки. Зефирка прищурилась. Тогда пойми. Мы команда. Только в этом случае мы победим. Обнимаемся. Куки безропотно прижалась к зефирке, закрыла глаза, чихнула и шепнула. — Ты пахнешь, как сосиска, которую окунули в какао. И мне не хватает лап, чтобы тебя все обнять. Если учесть мои размеры, то я арбуз в шоколаде. Тихо ответила Зефирка. — Стой смирно. В ту же секунду в ушах ума псих засвистела, их приподняла над полем, несколько раз перевернула, встряхнула, порыв ветра понес собак и в конце концов поставил их на что-то мягкое, сыпучее. Свист стих. — Мы словно на сахарном песке стоим, еле слышно сказала зефирка тебе повсюду сладко мерещится развеселилась куки вот это да что напряглась зефирка открывай глаза велела куки думаешь можно засомневалась зефирка я уже давно вокруг гляжу хихикнула куки зефирка подняла веки и снова испугалась «Где мы?» «Наверное, в пустыне мрака», — предположила Куки. «Один песок вокруг. Куда идти?» «Надо найти дерево и колодец», — решила Зефирка. «Там Марси и Мафи». «Хорошая идея!» — фыркнула Куки. «И где они?» «Понятия не имею», — растерялась Зефирка. «Может, он знает?» Обрадовалась Куки и подбежала к маленькому животному, которое стояло столбиком неподалеку от мапсих. «Вы хомяк?» Зверек молчал. «Добрый день!» — поздоровалась Зефирка. «Подскажите, где тут колодец и дерево?» Неизвестный зверек вмиг исчез в песке. «Как он это проделал?» — изумилась Зефирка. «Куда подевался?» — опешила Куки. Из песка высунулась голова и спросила. «Вы кто?» «Ищем колодец и дерево», — сказала Куки. «Где они?» «Ступайте в деревню», — пояснила голова. «Она находится на краю пустыни и леса, посредине, между зеленью и песком. Там деревья». «В какую сторону идти? Подскажите, пожалуйста», — заныла Куки. «Откуда мне знать?» — ответил не пойми кто. «Направо? Налево?» — уточнила Зефирка. «Понятия не имею», — заявили из песка. Зефирка решила наладить контакт с загадочным существом. «Меня зовут Зефирка. Я лучшая портниха на своей родине. А к вам как обращаться? Кем вы работаете?» «Какое тебе дело?» «Испарись, любопытная!» — резко ответил зверек. Откуда не возьмись, налетел ветер, поднял зефирку и отшвырнул ее метров на пятьдесят в сторону. «Эй, что за шутки?» — возмутилась Куки, которую тоже отбросила, но намного дальше. «Почему я улетела вон куда, а тебя близко отшвырнула?» «Я толще», — пояснила зефирка, отряхиваясь. В лишнем весе есть свои преимущества. Если тебя толкнут, то устоишь на лапах. Ветром на край света не закинет. И падать мягко, кости не сломаешь. —— Почему ты кричишь? — удивилась Куки. — Там Жози! — завопила Зефирка. И что есть сил, побежала по песку. — Где? — не поняла Куки. — Около Кучи! Куки вгляделась вперед и заметила вдалеке нечто кирпичного цвета. Оно напоминало тюк с бельем.